Ноутбук нагло развалился у меня на столе, пялись экраном мне в лицо, будто незваный гость. «Чувак, не парься!» «Эй, боже, это ты? Слышишь меня?» «Это я, Маркус!» В горле вспыхнул истерический смешок. Я его с трудом проглотил. Тишина. Гудел кондиционер. Запертый в серверный роутер старательно закачал на свой твердотельный диск лишние несколько миллионов байт. За счет этого... Выработав чуть-чуть больше тепла, чем обычно, и кондиционеру пришлось самую малость прибавить мощности. В атмосферу взлетел крохотный шлейф углеродного выброса. Я глядел во въедливый стеклянный глаз веб-камеры и размышлял. Кто, интересно, смотрит на меня с той стороны? Или там вообще никого? Хотелось бы знать, как работает этот бак. Звонит хозяевам всякий раз, когда я вхожу в сеть, и сообщает, что я доступен для слежки? А пока я не в сети, накапливает мои фотографии, и отчеты о нажатиях клавиш. Ожидая удобного момента слить эти данные куда следует. Может быть, в этот миг на чей-то телефон прилетела смс вроде «Маркус онлайн» и раздался бодренький рингтон, например «Ля Кукарача». «Эй, кто там есть?» Тишина. «Да вылезайте же, паршивцы, я знаю, что вы там!» Паранойя отчетливо подсказывала, что меня записывают, что любые мои слова и жесты минут через десять будут выложены на YouTube. Я старался строить из себя крутого супергероя, чтобы весь мир видел, как я с гордо поднятой головой встречаю известие о том, что за мной следит скрытая камера. Что толку прятаться? Я знаю, что вы влезли в мою машину. Поэтому я, как только закончу, выключу этот комп и переустановлю операционку. У вас последний шанс поболтать со мной, пока я не прикрыл вам дверцу. Я долго смотрел в экран. А он терпеливо пярился на меня. Ну ладно, я встал и потянулся закрыть крышку. На миг я испугался. Уж не примерещилось ли мне все это? Может быть, я уже рехнулся. Но едва рука коснулась крышки, как на экране вспыхнуло слово. «Погоди!» Я сел обратно. «Рад новой встрече!» «У вас есть что мне сказать?» «Чувак, мы на твоей стороне!» «Вы за мной шпионите!» В моем голосе слышалась дрожь. «Анонимность мертва! Забудь!» Теперь дрожь пробила меня с ног до головы. «Эти подонки шпионят за мной, и у них еще хватает наглости говорить «забудь»!» «Вы не...» У меня перехватило дыхание. Я сглотнул комок, сделал пару глубоких вдохов. «Ошибаетесь! Вы не на моей стороне! Вы хоть сами понимаете, что за чудовищную гнушность творите!» «Вот ведь, а!» «Заткнись!» «Ванючка гребаная!» «Сам такой, мать твою!» Я хотел было оскорбиться, но тут до меня дошло. Эта цепочка грубости адресовалась не мне. По ту сторону экрана сидели два человека и переругивались прямо в моем текстовом окне. Один печатал гораздо быстрее и аккуратнее другого. «Вам что, лет по двенадцать?» – спросил я. «Вы, значит, мерлюзга «Я родился в тот же год, что ты, Маркус Эдвард ялоу 13:20, «Тринадцать-двадцать?» «Рот-Айленд-Драйв, Сан-Франциско, Калифорния, девяносто Мы оба водолеи. Рыба в хате есть?» В моем списке лингвистических преступлений хата стояла наравне с Йоу в конце предложений. Это и ты вправду мелюзга, даже если мистер Водолей не врет насчет своего возраста. По крайней мере, эмоционально они еще... солажата. Имейте в виду, что из-за ваших фокусов могут погибнуть два человека. Того, кто дал мне эти документы, схватили. Вам лишь бы поржать, однако своими хихоньками вы серьезно запороли работу, которую мы проделывали ради помощи им. «Балда, мы это делаем для Зеба и Маши. Устали тебя ждать». На миг не подумалось, что, может быть, они из Машиной группы. Например, ее разноцветные подружки. Но потом... Бритва О'Кама. Я решил, что они наверняка узнали о Маше и Зебе, подслушивая мои разговоры. Зря суете нос не в свое дело. «Ой, да, наша плохой. И что?» «Вы о чем?» «Что будешь делать?» «Доки уже утекли, этого не изменишь. Помогать будешь или как?» «Что? Помогать? О чем я, по-вашему, занимаюсь все время? То есть все свободное время, когда не пытаюсь выяснить, откуда идет утечка? Когда не трачу время на вас, придурков?» Лестью дело не поможешь. Прости, чувак. Так было надо. Ну ты и тормоз! Чего ждешь? Кэрри Джонстон, сволочь последняя!» Кст -т -т. Видел бы ты, что мы на нее нарыли!» Дрянь она, вот кто, ты представить себе не мог. Во сне увидишь, одеял съешь. Божку бы я открутить, сука она, дрянь, сука. Чтоб ее, Маркус. Чего? Я внимательно следил, как на экране появляются слова, их там не меньше чем трое, а то и четверо. Вылаж, это все, вылаж, сейчас же. Чего ждешь? Дождичка в четвер. Что по твоему сейчас делают Маша и Зеп? На солнышке нежится. Сигары в клубе смолят, и мне бось к соскам батарейки прикрутили. В обычном чате сообщение сразу приходит целиком, пауза, потом текст, но здесь было не так. Я видел, как на том конце кто-то набирает текст, то задумывается, то стирает написанное, пару раз даже вмешивался другой, таинственный наборщик пытался вставить что-то от себя, но был изгнан, его текст поспешно стерли. В этом тексте была фактура, и от оттого он казался уже не таким призрачным и страшным. По ту сторону сидели и цапались люди, а не всемогущие боги. И тот факт, что им удалось меня взломать, еще не указывал на их всемогущество или моральное превосходство. «Я хочу выложить весь этот массив и не хочу сесть за это в тюрягу. И чтобы эти факты сыграли весомую роль. А для этого надо превратить их в связные рассказы, понятные людям. Вы же давно следите, что мы делаем, и прекрасно понимаете, почему мы за это взялись». Мой страх сменился гневом. «Кроме того...» «Вы начали пустить это без нашего ведома, не сказав нам ни слова! Нам пришлось принимать сложные меры безопасности, и если бы мы не тратили время на это, то продвинулись бы гораздо дальше!» «Сдрейфу! Потому что мы слили ваш слив? Эх ты! Маша тебе поверила, а у тебя кишка тонка! Отвали, сами справимся!» «Хотите сказать, что вы по чистой случайности взломали мой комп как раз тогда, когда мы начали это дело? Начали шпионить, когда я стал делать то, что вам не нравится?» «Мало ли, когда мы тебя ломанули, это неважно, хватит меня тему. Ты сдрейфил и не можешь делать, что надо. Будь мужиком». «Чего?» «Да я сейчас одним звонком сменю всю пароль в Даркнете. Через час из всех компов все будет вычищено. Ничего у вас нет, дурачок, и не будет, если не начнете со мной работать». «Это мы еще посмотрим». Я постарался не отразить на лице никаких эмоций. Разумеется, нельзя сказать, что у них ничего нет. В каком-то смысле у них есть все. Зависит, конечно, от того, много ли они успели записать. Наверняка у них есть пароли, почтовые адреса, аудиозаписи, и про Энжи тоже все есть. Имя, разговора со мной, наше свидание. Да, погубить меня вы сможете, это вам под силу. Но кто тогда сумеет помочь Маше? Вы этого хотите? Сейчас вроде бы стал печатать кто-то один, тот, кого я про себя окрестил главным боссом верховный шпион этой жалкой шайки. Мы так ничего не добьемся, я ухожу! Перепрошую все компы, сменю все пароли. Если захотите поговорить со мной как люди, лицом к лицу, то сами знаете, где меня найти». «Еще б не знать». На перепрошивку «Зверя Колченогова» я убил часа два. В основном время уходило на мучительно медленное копирование файлов из всех моих резервных хранилищ и кропотливую сверху контрольных сумм. Я снова и снова закружал операционную систему и все свои приложения, Каждый раз стараюсь убедиться, что мне досталась чистая копия, в которой не был изменен ни единый байт. Я перетащил кресло в серверную и занялся перепрошивкой там. Это давало мне прямой доступ к роутеру и всем его объемным, многословным архивам. Извлек все до единого пакеты данных, входившие в здание и выходившие из него. Колоссальный поток пакетов, наводнение, хаотичное цунами. На первый взгляд кажется, что разобраться в этом вихре данных все равно, что рассортировать пылинки, вьющиеся в воздухе, то есть занятие бессмысленное и безнадежное. Однако пылинки по своей сути аналоговые, а пакеты данных цифровые. От роутера мало толку в плане крупномасштабного статистического анализа, но от него это и не требуется, не для того он придуман. На платформе VMware выложен отличный каталог виртуальных машин, заточенных на обработку больших массивов данных. В два клика я загрузил одну из них в облачную виртуальную машину, скачанную с Amazon S3. Снял галочку с пункта частная/шифрованная, слэс-шифрованное, еще одним кликом запустил BM, потом включил VNC, приложение для совместного доступа к экрану, и вуаля, экран виртуальной машины отобразился на маленьком плоском мониторе с навеки впечатавшимися в него призрачными символами. Велел роутеру отправить свой исполинский лог-файл на виртуальную машину, и через пару минут передо мной выстроилась вереница красивых диаграмм и графиков. Это волшебство сотворил Hadoop. Бесплатный набор для обработки данных, который обходится с большими массивами, примерно так же, как Photoshop с графикой. Я не очень хорошо разбираюсь в Hadoop, однако, хорошенько поработав мышкой, сумел отсечь весь безобидный трафик, оставив только потоки, которые помогали следить за моим ноутбуком. По одной единственной сессии трудно сделать определенные выводы, но, похоже, шпионская программа видела, что компьютер нашел новую сеть, потом выжидала некоторое время и посылала короткий зашифрованный сигнал, вроде как «я здесь», Через несколько секунд мой комп получал обратно несколько битов. «Я тебя вижу». И тогда из машины врывался могучий поток информации. Он был зашифрован, так что я, строго говоря, не знал, какие данные в нем содержатся. Видимо, трансляция с моего экрана, камеры и микрофона. В ходу встроена удобная библиотека для анализа трафика, и она предупредила меня, что некоторые пакеты поступили с Кейфон, бесплатного телефонного приложения наподобие Скайпа, умевшего передавать видео. А другие уходили с VNC той же программы, какую использовал я. Что вполне понятно. Если хотите запустить кому-то в компьютер Троян, то самый простой способ запихнуть его в пачку надежных, проверенных, отборных приложений. Можете даже поддерживать эти приложения в актуальном виде, используя обновления, устраняющие ошибки, и въехать в машину на спине у разработчиков. У вас появится гораздо больше времени на изучение частной жизни своей жертвы. Наверняка те же самые приемы используются в полицейском перехвате, подробно расписанном в Даркнетовских файлах. У копов и у грабителей в руках одни и те же отвертки, а винтиками оказываются простые граждане, очутившиеся между ними. И тут я заметил то, на что должен был бы обратить внимание в самом начале. Сообщение «Я тебя вижу» – скриншоты с монитора и записи с камеры уходили на разные IP-адреса. Я поискал их в гугле, и, естественно, все они оказались выходными точками Тора. Мои шпионы не просто шифровали трафик с моей машины, Они перебрасывали его по всему интернету, чтобы я не смог проследить, куда он направляется. Где-то в недрах сети находился сервер наподобие нашего даркнетовского массива, и на нем имелись кнопочки «Вид с камеры Маркуса», «Звук с микрофона Маркуса», «Экран Маркуса» и «Жесткий диск Маркуса». Другими словами, эти шпионы взяли технологию, с помощью которой я защищал свою приватность в сети, и использовали ее для защиты своей собственной приватности — Злая ирония судьбы. Так я ничего не добьюсь. Тем временем зверь вернулся в исходное состояние. Я даже перепрошил его биос, область, которая объясняет всему компьютеру, как надо вести себя при включении. Занятие кропотливое и скучное, но откладывать его было бы глупо. Считается, что удаленно заразить компьютерный биос невероятно сложно, однако, восстанавливая комп после фатального взлома, пренебречь биосом, все равно, что потеряв ключи, сменить все замки в доме но оставить окна открытыми нараспашку. Биос починен, компьютер восстановлен, тролли изгнаны. Я погасил свет в штабе, накинул куртку, включил охранную сигнализацию и вышел в прохладную Сан-Францискую ночь. Прямиком в лапы полицейских, поджидавших меня в припаркованной машине. За всю мою жизнь меня арестовывали дважды. Сейчас со мной обошлись не самым грубым образом, не то что после взрыва на Бэй-Бридж когда копы из ДВБ схватили нас на Маркет-стрит и в ответ на вопрос, в чем, собственно, дело, огрели дубинками по голове. И не слишком сильно запугивали, не затягивали на шее мешок, как сделали головорезы из отряда Кэрри Джонстон. В тот раз меня вырвало полупереваренной пиццей из помойки. И я не сомневался, что задохнусь насмерть. В этот раз они действовали слаженно и профессионально. Не будь мне так страшно, я бы вручил им награду за хорошее обслуживание клиентов. Едва я ступил на дорогу, они с идеальной синхронностью вышли из машины. Оба здоровенные, мясистые, сразу видно копы. Рядом с такими у меня мускулы на шее сразу натягиваются, как струны на теннисной ракетке. Один встал у обочины, переграждая мне дорогу, и с монотонностью хищного зверя завертел головой, глядя, не идет ли кто. Другой направился ко мне. В три быстрых шага вступил в мое личное пространство и махнул перед носом заламинированным удостоверением ДВБ не давая мне времени прочитать, движением фокусника сунул карточку обратно в карман. «Маркус», — сказал он, — «нам бы хотелось поговорить с тобой». «Если страшно, не молчи». «Я предпочел бы говорить в присутствии адвоката», — отозвался я. «Не нужен нам адвокат. Просто неформальная беседа». От него повеяло дезодорантом Акс. Самый нелепый аромат для рослого громилы. «Разрешите еще раз посмотреть ваше удостоверение». Сделал я еще одну попытку. Нечего тебе на него смотреть. Пойдем. Топай. Бегай. Я сделал осторожный шаг по Мишин-стрит. Прочь от копов, заранее высматривая прохожих, которых можно было бы позвать на помощь. Но тут железная рука вцепилась мне в бицепс и потянула вверх. Я повис, не касаясь ногами асфальта. Казалось, плечо вот-вот вывернется из сустава. И кричи. «Пожар!» — завопил я. На крик «Помогите!» никто в Мише давно не вернется, но зато всегда найдутся желающие поглазеть на пожар. Так, по крайней мере, рассказывали по урокам самообороны. «Пожар!» — еще громче закричал я. Другой рукой полицейский плотно зажал мне нос и рот, подсунул большой палец под подбородок, не давая разжать челюсти. Может, надо было все-таки кричать «Помогите!» Усаживая меня в машину, они привычным полицейским движением, одновременно грубым и заботливым, пригнули мне голову, чтобы я не высадил себе мозги о дверную раму. Но теперь я был на 110% уверен, что они не из полиции, не из ДВБ и вообще не имеют отношения к государственной службе. Их выдавало техническое оборудование, ничего похожего на побитые и поцарапанные ноутбуки в прирезиненных корпусах, какими снаряжены патрульные машины сан франциской полиции. А у этих громил компьютеры были военного образца. Матово-черные, с массивными стальными накладками по углам, с поляризационными фильтрами, видеть сквозь которые мог только тот, кто сидит прямо перед монитором, а всем остальным предстает лишь черный экран. Выглядели эти гаджеты так, словно дизайнер никогда не видел настоящих компьютеров и представляет их себе лишь по описаниям человека, разъезжающего в мощных машинах вроде Хаммеров. И приемник GPS у них тоже был, да непростой а военно навороченный, ощетинившейся, как еж, короткими прорезиненными антеннами. Уличная карта на дисплее отображала знакомые улицы Мишина в квадратно-восьмибитной графике и не имела ничего общего с обычными гражданскими навигаторами или Google картами Прямо в приборную панель были вделаны бронированные USB-порты с парными светодиодными лампочками под закаленным стеклом. В салоне стоял отчетливый запах новой машины, словно они не дали, как утром заказали для моей поимки новенький шпионский автомобиль, а после операции оболют его бензином и столкнут с обрыва. Весь вид этих парней говорил о том, что у них есть деньги. Много денег. И они не боятся их тратить. Они не походили на нищебродов с госслужбы, которым приходится заполнять кучу нелепых бумаг, чтобы получить возмещение расходов, как вынужден был делать отец, покупая книги для своего факультета в Беркли. Тот, что стоял на страже, скользнул на заднее сиденье рядом со мной. Я заметил, что на задних дверях с внутренней стороны нет ручек и задумался, как интересно он выберется, когда со мной закончит. Странная мысль. Она навела меня на размышление о том, что конкретно будет означать «со мной закончит». «Привет, Маркус», сказал мой сосед на заднем сиденье. От него тоже пахло аксом. Видно, это фирменный запах саволочандии. Вид у него был обезоруживающе дружелюбный, гладко выбритое лицо, изрезанное веселыми морщинками. Он лучился неколебимым спокойствием и уверенностью в себе, словно возрослевший типаж самого популярного парня футбольной команды из дурацкого подросткового фильма. «Можешь называть меня Тимми». Если они намеревались разыграть спектакль с добрым и злым полицейским, то Тимми явно взял на себя роль «доброго». «Я бы хотел посоветоваться с адвокатом», повторил я. Его улыбка стала еще шире. «Так я и думал. Именно это она и предсказывала. Даже голос умела изобразить, она тебя прекрасно знает». «Она — это наверняка Кэрри Джонстон. Забилась как бурундук в удобную норку, грызет попкорн и развлекает подчиненных рассказами о моих жалких корчах. Эти ребята явно хотят что-то из меня вытрясти». Добиться чего-то, выпытать именно тех, кто имел доступ к пропавшим документам, пароли или ключи, местонахождение всех копий. Наровят меня запугать. Это им удалось. Я еле сдерживал рвотные позывы, боялся, что вот-вот обмочусь. Нет, знаете, что я ощущал на самом деле? Как будто я тонул, словно меня опять привязали к доске, подняли ноги выше головы, закрыли рот липкой пищевой пленкой и капля по капле. Заливают в нос воду. Она затекает в дыхательное горло. Срабатывает кашлевой рефлекс. Я судорожно пытаюсь втянуть воздух. С каждым кашлем пищевая пленка выгибается наружу, выпуская из легких последние остатки драгоценного воздуха. А с каждым вздохом плотно прилипает к губам. И я втягиваю носом все больше и больше воды. Легкие Опустили и сжимаются, в голове вспыхивает чудовищный фейерверк. Сливаются последние огни и звуки. Какие воспринимает обезумевший мозг, понимая, что вот-вот угаснет, погибнет, сгниет. Вот что я чувствовал. Меня прошепот. На грудь словно поставили тяжеленную гирю. Я понимал, что нахожусь во власти человека, который уверен, что может безнаказанно делать со мной все, что захочет. И ему ничего за это не будет. Маркус, дружище, успокойся. Мы не сделаем тебе ничего плохого. Я мысленно пнул себя за то, что выказал слабость. Однажды я спал в неудобной позе и что-то защемило в ноге. То ли нерв, то ли сосуд. Проснулся, и нога стала как деревянная. Встал, она подвернулась, я упал. И растянулся во весь рост. Вот и теперь у меня было похожее ощущение, как будто некая внутренняя сила, место, куда я погружался, сидя в храме на плае, внезапно предала меня, причем в миг, когда я меньше всего ожидал этого. Я бы хотел, пролепетал я сдавленным голосом, посоветоваться! он ответил мне пощечину. Не сильную, даже почти что ласковую, но очень стремительную. Я даже не заметил, как шевельнулась его рука. Лишь сумел воссоздать произошедшее по мелким жестам. Его туловище чуть склонилось вперед, потом снова расслабленно откинулось назад. Расплывчато мелькнуло предплечье. Щеку словно обожгло. Но сильной боли не было. «Маркус», — сказал он голосом по суровым, — «хватит воля дурака. Мы пришли не для того, чтобы тебя бить». «Ага, а кто только что влепил мне пощечину, — подумалось мне». Нет, конечно, он ударил не сильно, а ведь мог бы, но не стал. Он на добрых шесть дюймов выше меня, широкоплечь, мускулы выпирают, как у супергероев на картинках. Нам всего лишь надо с тобой поговорить. Если хочешь скорее закончить эту беседу, выслушай нас. Я уставился в одну точку прямо перед собой. «Маркус, у тебя есть кое-что очень важное. То, о чем ты уже успел, раззвонить кому не следует». Эта штука, о которой идет речь, тебе не принадлежит. Наша задача — забрать ее и вернуть на место. Как только мы убедимся, что она у нас, в целости и сохранности, нам не будет нужды продолжать общение с тобой, а тебе с нами. Я хотел было снова потребовать адвоката, но понял, что это бессмысленно. Так и сидел, устремив взгляд в одну точку. Насколько мне известно, некое лицо просило тебя опубликовать этот материал. — Чего? Ах да, Маша. Это лицо изменило свое решение. Я попытался сохранить невозмутимый вид, но у меня это плохо получается. Он заметил, как в моем лице что-то дрогнуло. — Думаешь, мы ее били или что? Она передумала под нашим нажимом. Он расхохотался во все горло, будто услышал забавную шутку. И его приятель на переднем сиденье засмеялся тоже. Мелко, гаденько, словно увидел, как незнакомый человек споткнулся и упал. «Маркус, друг мой, знаешь, эта девочка уже очень устала бродерничать. Ей надоело питаться тортилями и бобами, прятаться от непогоды в врагах. Она хочет жить так, как жила раньше, питаться три раза в день, спать в теплой постели, смотреть телевизор с большим экраном, держать продукты в холодильнике. Нынче для нее все это недоступная роскошь. Она не хочет провести остаток жизни в бегах, спать под газеты, искать еду в мусорных баках. Знаешь...» Такие люди, как она, нам очень нужны. Мы в нашей группе ее хорошо знаем. Кое-кто раньше работал с ней. Нам нравится то, что она делает. У нее неплохо получается. Мы ее не били, не вырывали ногти, не капали горячим воском, всего лишь предложили ей работу. и она согласилась. Вранье было настолько очевидным, что ей сам чуть не расхохотался. Маша, конечно, человек сложный, но чтобы она продалась этим мерзавцам... — Да никогда. — Ну черт возьми, настолько ли хорошо я знаю Машу. Встречался с ней всего три раза. А ее репутацию знаю лишь понаслышке. И нельзя сказать, что репутация — это безупречно. Но Зеб... Зеб уж точно на это не подписался бы. Я видел Машу и Зеба вместе, они пара, или, по крайней мере, выглядят так. — Кстати, этот ее парнишка, — сказал тиме словно прочитал мои мысли, или разглядел что-то на моем якобы невозмутимом лице, — Он ну, нам мало интересен. Мы ей сказали, если хочешь, оставим его тут вместе с тобой. Место он занимает немного, а жарет не в три горла. Каждый имеет право завести себе ручного зверька. Но она с ним рассталась. Хотя, их, так сказать, интимные подробности я не посвящен. Они друг другу наговорили много теплых слов, и он ушел своей дорогой. Он перевел дыхание. «Ты наверняка считаешь нас злодеями. Это не так, Маркус. Мы не чудовище». Ну, «Нормальные люди...» «Ага, нормальные люди только и делают, что силком хватает других. Взрывают автомобили среди пустыни и укладывают множество народу на больничные койки. Ангелочки. Да и только». Я произнес это мысленно, про себя, но вслух не сказал. «Хочешь, отвезем тебя к ней? А то в наших силах. Правда, ехать далековато». «А шмотки собрал?» Безумно хохотнул коп на переднем сиденье. «Не надо ехать на легкие. «Маркус, ну лековато будет». и правда, но если это поможет убедить тебя, Маркус, мы готовы. Кто знает, возможно, ты будешь нам чем-то полезен. Ты ведь мальчик умный, мне многих в этом болоте. Но вряд ли хочешь отправиться с нами в дальний путь, верно?» Тип на переднем сиденье включил мотор и выехал на улицу. Я был дернулся, но тот, что сидел рядом, мягко положил мне руку на грудь, не давая шевельнуться. Между передним и задними рядами опустилась панель из непрозрачного стекла, а задние окна внезапно потемнели. Свет падал только из крохотной лампочки под потолком. «Куда мы едем?» — спросил я, и голос дрогнул, как у испуганного пацана, каким я, собственно, и был. «В одно уютное местечко. Рад слышать, что ты не отказываешься с нами поговорить». «Вот и поболтаем!» Будь я супершпионом, я бы всю дорогу считал холмы и спуски, прислушивался к характерным звукам городского движения и в точности вычислил бы, куда мы направляемся. Но в Сан-Франциско полным-полно холмов. Если вы, сидя до смерти, напуганном в затемненном ящике, сумеете отличить один от другого, то снимаю шляпу, Вы дадите фору простому горожанину вроде меня. Всю дорогу Тими тихонько напивал себе под нос. Он отобрал у меня куртку и рюкзак и стал методично рыться по карманам, и того, и другого, извлекая всю электронику, ноутбук, телефон, электронную книгу, небольшой тестер, который я сунул в карман, чтобы проверять сетевую проводку в штабе. Из каждого девайса он вытаскивал аккумулятор, потом укладывал и то, и другое в прочный металлизированный пакет. Все остальное после быстрого, но тщательного осмотра было возвращено в мою сумку, кроме маленького, но классного мультиинструмента, который явно из бриджи покрыл яблочно-красной эмалью. Тими повертел штуковину, Раскрыл лезвие, попробовал большим пальцем, ножик был острый, как бритва, улыбнулся и одобрительно кивнул. «Хорошо», — сказал он, и меня охватила странная нелепая гордость от того, что этот доморощенный ниндзя похвалил мой ножик. Может быть, то же самое чувствовала и Маша, когда впервые пришла на работу в ДВБ, или когда сошлась Кэрри Джонстон и прогнала Зеба, если, конечно, это правда. Нож нырнул в пакет с электроникой. Он тщательно прощупал все швы и края, и мне подумалось, вот так и должны обыскивать багаж работники службы безопасности в аэропортах. Если бы они действительно стремились найти опасные предметы, они играли на публику. Машина остановилась. Может, мы ехали несколько минут, а может и сотню лет. Разделитель между передним и задним рядами скользнул вниз, с тихим, еле слышным жужжанием, какое издает отлично сконструированный и отлаженный механизм. Коп, сидевший впереди... Его сверхкороткая стрижка не скрывала грубый, шишковатый шарам от макушки, до да вздутых сухожилий на шее. Обернулся к нам. Я озирался, пытаясь понять, куда мы приехали. В лобовое стекло виднелись вода, какие-то темные силуэты вроде катеров, промышленные здания. Должно быть это чайный бассейн рекультивированный район, где опустевшие склады и фабрики соседствуют с модными жилыми комплексами и офисами, устроенными прямо в этих складах и фабриках. Судя по заколоченным окнам, пластиковым пакетам и другому застарелому мусору, мы попали в реально заброшенный квартал. «Вот мы и приехали». Тими потер руки и обменялся с напарником долгим взглядом. Потом снова обернулся ко мне. «Маркус, ты прекрасно понимаешь, чего мы тебя тебя ждем. Верни то, что к тебе попало. Так надо. Мы постараемся любыми способами убедить тебя в этом». Если хочешь, можем отвести тебя к твоей подружке. Пусть она тебе объяснит, что к чему. Только вряд ли тебе это понравится. Поэтому давай закончим эти неприятные разговоры как можно скорее и с минимальными потерями. Губы его напарника растянулись в злобной ухмылке да уж, дорогуша, давай обойдемся без потерь. Без тяжелых потерь. Я понимал. Он старается меня запугать. И ему это удалось. А с другой стороны. Тиме взял у приятеля бутылку минералки и осушил половину одним глотком. «Если отдашь то, что нам нужно, мы тебя просто отвезем, куда скажешь, и все. Будто на такси только бесплатно. Ты вернешься к прежней жизни, мы закончим работу пораньше и успеем еще прошвырнуться по барам. Решай, Маркус, туман, мальчик или глупенький?» Я попытался найти в душе мир и покой, но они никак не приходили, поэтому я стал искать в себе злость. Убежище, в которое легче всего спрятаться от собственного страха. И нашел. «Ребята, ну и чушь в огородите», — заявил я. «За дурака меня держите? Вот открою я ноутбук, сотру ваш файл, и что, вы меня отпустите? Поверите, что эта копия единственная, я вас умоляю. Если этот файл так важен для вас, вы мне ни за что не поверите». Тимми расхохотался и захлопнул дверь машины. «Да брось, Маркус, мы же профи. Кое-что смыслим. Не потащим тебя с собой без крайней нужды». «Место, куда мы направляемся, овеяно славы. Служить там, ограда и почет. Тамошние люди сплошь элита. У тебя еще нос не дорос. Будь наша воля, мы бы тебя оставили там, где нашли». Я снова постарался напустить невозмутимый вид. «Угу, оставят они меня. В мусорном мешке на дне Сан-Франциского залива». «Думаешь, мы хотим тебя прикончить? А какой в этом смысл?» — Ты, мальчик умный, наверняка сделал кучу копий и рассовал туда, где мы их не найдем. Но если ты исчезнешь, они рано или поздно всплывут. Нам нужно твое сотрудничество, а его можно добиться только если ты жив. — Если тебе есть что терять, — добавил другой злой полицейский. — Покажи ему, — сказал Тиме. Его напарник вышел, закрыл дверцу, опять с хорошо отрегулированным щелчком, и направился к багажнику. Достал что-то. Машина качнулась на подвесках. Тихо скрипнул грави под его ботинками. Он открыл дверь с пассажирской стороны и сел. В руках у него был футляр из высокопрочного баллистического пластика. Еще одна тактическая черная штуковина с массивными защелками. Они слегка потерлись от частого использования, и сквозь матовую черную краску поблескивал серебристый металл. Коб сдвинул защелки, откинул крышку, она поддалась тихо хлюпнув каучуковыми уплотнителями. Внутри оказалась пенно-резиновая подложка с углублениями, в которых идеально размещались маленький черный ящичек, какие-то провода, разнообразные диски и зажимы. «Полиграф», — солидно заявил коп. Сюрприз оказался таким приятным, что я чуть не расхохотался. «Полиграф» — это звучное, наукообразное название детектора лжи, Машина, которая якобы может отличить правду от вранья, измеряя такие параметры, как «кожно-гальваническая реакция» — еще одно наукообразное слово, означающее просто «потливость» — и «чистоту сердцебиения». Он был изобретен в 1921 году, и, подобно многим наукообразным штуковинам, показался таким сложным, что люди решили «Уж это точно будет работать». Довольно сомнительный повод верить чему-нибудь. На самом деле детектор лжи – полная дребедень. Они способны лишь показать, что человек, которому пристегнуты провода, вспотел или у него быстрее забилось сердце. Но это не означает, что он врет. Поэтому ни один суд не считает показания детектора лжи вескими доказательствами. Однако эти приборы все равно выпускаются и широко применяются. По той же самой причине, какая заставляет людей носить на шее кристаллы, якобы излечивающие от болезней, или покупать гомеопатические снадобья. Это сочетание двух разных оттенков глупости. Один из них называется «все-таки это лучше, чем ничего», а другой «ну мне же помогло». Эти заблуждения и являются причиной, по которой многие крупные корпорации, американские вооруженные силы и ФБР проверяют своих сотрудников на детекторе лжи. Представьте себе, что вы важная персона, миллионер, глава крупной торговой сети, вам нужен региональный менеджер. Выбор – дело серьезное. Если вы возьмете на работу нечестного сотрудника, он дочисто ограбит вас и разорит. У вас нет права на ошибку. Поэтому вы поручаете подбор соискателя большой и дорогой рекрутинговой компании. Они расхваливают себя на все лады. Мы, дескать, компетентные, занимаемся этим уже много лет, и главное, мы используем достижения науки. У нас есть специально разработанные научные тесты анализа личности, и прежде чем рекомендовать вам кандидата, мы пристегнем его к детектору лжи и зададим очень важные вопросы, например, Намереваетесь ли вы ограбить компанию или употребляете ли вы наркотики? Наука – великая вещь, правда? Такая рекрутинговая компания уж точно порекомендует вам самого надежного кандидата, ведь они опираются на последние достижения науки и имеют в своем штате множество великих специалистов по подбору персонала. Но вот беда. Вы где-то слыхали, что детектор лжи, мягко говоря, не очень надежный. Можно ли им доверять? Ну конечно, скажут вам консультанты, разумеется, наши методы не вполне совершенны, но в мире вообще нет ничего совершенного. Однако полиграфы все-таки в некоторых случаях сообщают, что человек лжет. А это ведь лучше, чем ничего, правда? Правильный ответ, скорее всего, нет. Подбрасывание монетки или принесение в жертву козла тоже может в некоторых случаях сообщить, что человек лжет, особенно если у вас в запасе много времени лжецов и козлов. А теперь представьте себя начальником отделов ФБР. Вы попали на эту должность, пройдя испытания на детекторе лжи. Вас опутали проводами и стали спрашивать, не являетесь ли вы тайным коммунистом, исламофашистом, террористом или наркоманом. На все вопросы вы ответили «нет». И машина с вами согласилась. Ура, работает! И вдруг какие-то умники заявляют, что детектор лжи – полная дребедень. Да что они вообще понимают? Ведь этот аппарат показал чистую правду, и не только в вашем случае, но и со всеми вашими сотрудниками. Естественно, те, в чьем случае детектор не сработал, либо не были приняты на службу, либо все-таки их взяли даже несмотря на то, что они сооружали бомбу для самоубийц, втягивая метамфетамин сквозь скрученную трубочкой страницу из манифеста коммунистической партии. В мире полным-полно всякой наукообразной ерунды, наверняка, Кто-нибудь из ваших знакомых носит медный браслет, который якобы помогает от артрита. С тем же успехом они могли бы сжечь на костре ведьму или, перемазавшись в синей грязи, танцевать под полной луной. Любой из этих способов может улучшить их самочувствие благодаря эффекту плацебо. Это когда мозг убеждает сам себя, что самочувствие улучшилось. Однако есть люди, их слишком много, которые утверждают, что если средство помогло, то это не плацебо, а настоящее лекарство. И вот теперь копы хотят пристегнуть меня к детектору лужи, принести в жертву козла и проверить, вру я или нет. Они, конечно, ребята крутые и богатые, вооружены куда лучше меня и способны на многое, однако поддались на уговоры деревенского знахаря, приобрели у него волшебный талисман, распознающий ложь. Поэтому я в два счета обведу их вокруг пальца».